Глава 50. Вечером возвращаюсь в квартиру Делимханова, невольно ежусь от прохлады. Оказывается, весь день работал кондиционер. Сумасшедшее расточительство. Нажимаю на кнопку на пульте. Выключаю. Прохожу на кухне, открывая холодильник. В нем есть немного продуктов. По крайней мере, на омлет с беконом хватит. Его готовлю. Дагира до сих пор нет. Хочу ему позвонить, но тут же передумываю. Съем омлет сама. Подумаешь? Устроившись перед экраной плазмой, ужиной и тут же начинаю клевать носом от усталости. Сегодня я ушла в работу с головой. Пришлось даже принять тех, кто был записан на завтра. И я здорово устала. Вымоталась, извелась. Больше, конечно, морально, чем физически. А еще я ждала его звонка или хотя бы сообщения. И ничего. Будто и не помнит обо мне. Нет, я, конечно, девочка взрослая, и отлично понимаю, что он занят. Но как же добивает это равнодушие? И знание, что у него есть жена, я просто любовница. Да-да, тот самый расходный материал. Эти слова засели во мне глубоко, настолько, что теперь никак от них не избавиться. И осознание, что Дагир был прав, бивает окончательно. Я для него не случайно нагрянувшая любовь. Я просто баба, которую в любой момент можно поменять на другую. Он вернулся ближе к полуночи, хлопнул дверью, прошел в гостиную, где я все так же пялилась в экран телевизора, Сел рядом. «Как дела, кошка?» Потянулся ко мне, но я увернулась, не дав себя поцеловать. «Неприступная!» — хмыкнул насмешливо и резко потянул меня за руку, усаживая на себе. «Поцелуй дядю Дагира, давай!» Губы к моей приблизил и ждет. «Дурак! Наконец-то вспомнил обо мне! Какая прелесть!» Отворачиваюсь, чтобы не видеть бесстыжие глаза, чтобы не утонуть в этом омуте. «Что за обиды опять, а?» Взяв подбородок, поворачивает мое лицо к себе. Я поздно пришел, но, извини, много дел навалилось. «Поцелуй!» — лезет ко мне, смеясь, и я не выдерживаю, прыскаю. «Отстань!» «Эй, никогда мне так не говори!» Не пойму, то ли шутят, то ли серьезно. «А то что?» Продолжаю издеваться, на что Далимханов щурит глаза, словно кот. «Изнасилую тебя!» — обещает, приближаясь ко мне лицом. «Поцелуй, давай! Я весь день о тебе думаю». Смутно верится, обычно, когда думают, либо пишут, либо звонят. Вот и показала голову моя обида. «Так вот оно что, ты обиделась, потому что я не звонил? Неважно уже, прячу взгляд, чтобы он не увидел там тоску». «О чем ты сейчас думаешь, м?» — заглядывает в глаза, гипнотизирует. «А твоей жене что будет, если она сюда приедет? Ну, вдруг?» Делимханов вздыхает, опускает меня. А я, воспользовавшись моментом, быстро соскальзываю с его колен. «Жена сюда не заявится, это моя квартира, личная». «А где вы живете?» «В частном доме. Хочешь посмотреть?» Снова усмешка будто издевается надо мной. «Нет, не хочу. В ваши постели я еще не лезла». Дагир цокает языком, закидывает руку на спинку дивана. «Никакой постели нет. Я давно не сплю с Алиной. Там уже все остыло. Сколько еще раз повторять?» «И что, никогда-никогда? Даже когда появляешься дома?» «Я не верю». Вздыхаю, отсаживаясь от него, будто защищаюсь. Чувствую, что лжет. «Было пару раз, но это до тебя. При тебе ни разу. Все? допрос закончен». «Так. Давно или недавно было? Чувствую себя ревнивой клушей, которая заняться больше нечем, кроме как пилить мужика». «Да чего же я опустилась?» «Давно было. И Алина не дура. Она понимает, что между нами все закончилось. Допрос закончен, а то чувствую себя снова молодым». «В смысле?» «В Меня так только следаки пытали». Смеется, Забавно ему. «Есть хочешь?» вздыхая. «Да нет, по привычке перекусил в ресторане». «Ясно», вздыхая, «как-то не так я представляла наше сожительство. Как бы он ни заговаривал мне зубы, я все равно чувствую рядом его жену, будто она только-только встала с этого дивана. Здесь в этой квартире между вами что-то было?» «Еще одна попытка вывести Делимханова из себя, чтобы он, наконец, выложил всю правду. «Нет, в этой квартире Алины не было. Ни разу. Он спокоен, а меня чего-то колотит» и это паршивое состояние никак не проходит. Ладно, я спать. Стою с дивана, но Дагир ловит меня за запястье. Ложись, а я сделаю пару звонков и приду. Как угодно. Выдергиваю свою руку и ухожу, повеливая бедрами. Точно как гулящая кошка. Падаю на кровать, натягиваю на себя одеяло. Слышу, как Делимханов отдает кому-то приказы и глупо улыбаюсь. Что-то есть в нем, что-то, что даже не обозначить. Но это что-то превращает меня в абсолютно другого человека.